Робин Хобб Сага о видящих Ученик убийцы Его, в чьих жилах течет королевская кровь, ждала дорога убийцы, преданно исполняющего чужие приказы Глава 1 Предыстория История шестигерцогств неразрывно связана с историей правящей династии видящих Повествование об этой семье Следовало бы начать с времен стародавних Задолго до основания первого герцогства Если бы до нас дошли имена дальних предков наших королей Мы знали бы, как звали тех пиратов Что совершали разбойничьи набеги И грабили побережья Где земли были не столь бесплодными и неприветливыми Как обледенелые скалы их родины Внешних островов Но история не сохранила их имен Что ж, до первого настоящего короля, то и о нем известно немного. Только как его звали и несколько странных легенд. Тейкер-завоеватель. Таково было его имя. Возможно, именно от него пошла традиция, согласно которой сыновья и дочери его рода получали вместе с именами судьбы и характеры. В народе верят, что эти имена присваиваются новорожденным посредством магического обряда – И после этого королевские отпрыски не в силах изменить уготованную им стезю. Отроду детям-избранникам предначертано не бояться ни огня, ни воды, ни студеного ветра. Так говорят. Красивая сказка. Возможно, когда-то и впрямь при наречении отправляли магические обряды. Но достаточно заглянуть в исторические хроники, чтобы понять – Имя, данные при рождении, далеко не всегда определяет всю дальнейшую судьбу человека.